В этот памятный день тетушка Гнемет, экономка доктора Гаспара Арнери, очень беспокоилась. С самого утра доктор отлучился из дома, чтобы собрать некоторые породы трав и жуков, и вот до сих пор его нет. Впрочем. Вы ведь еще не знаете, кто такой доктор Гаспар Арнери. Он ученый. Пожалуй, он изучил около ста наук. Во всяком случае, в стране трех толстяков не было никого мудрей и ученей Гаспар Арнери. Недаром школьники всего города распевали Как лететь с земли до звезд, Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает доктор наш Гаспар. Прошёл день, миновал вечер, Наступила ночь, а доктор всё не возвращался. Тетушка Ганимед от волнения не находила себе места. Наконец. Кто там? Кто там? А -а -а! Доктор, это вы? Ужасная ночь, тетушка Ганимед. Ужасная ночь. А где ваши очки? Они разбились. А плащ... Вы его потеряли? Ах, доктор Доктор Доктор Я, кроме того, обломал себе оба каблука. Боже мой. Я и так не велик ростом, а теперь стал на вершок ниже, или, может быть, на два вершка, ведь отломились два каблука. Нет, конечно, только на один вершок. Какое несчастье, какое несчастье Сегодня случилось гораздо более важное событие, тетушка Ганимед. Оружейник Проспера и гимнаст Тибул повели народ, чтобы взять штурмом дворец трех толстяков. Ах, дайте мне стакан воды. Только кипяченый. Вот вода. Восставших окружили, ворота заперли. Они оказались в ловушке. Гвардейцы стреляли в них, ой. гремели залпы, ой, ой. падали люди. Ой, какой ужас! Оружейника Проспера схватили. Ой. Его посадили в железную клетку. На площади суда строят плахи, по улицам скачут гвардейцы и кричат «Смерть мятежникам!» Им всем отрубят головы. А гимнаст тибул? Домой я ехал через площадь Звезды. Вы знаете, тетушка Ганемет, ее окружают высокие дома. Вся она покрыта стеклянным куполом. Наверху, в центре купола, есть фонарь. Там я и увидел тибула. Он спускался по крыше одного из домов. Вы понимаете, тетушка Ганимед? Так, так. Ему нужно было пересечь площадь звезды, чтобы укрыться в рабочих кварталах. Так, так. На страшной высоте он перешагнул кирпичный барьер и ступил на узкий карниз. Солдаты уже прицелились в него. И вдруг Тибу отделился от карниза и поставил ногу, на проволоку, ведущую к фонарю. Он решил пройти над площадью по проволоке? Да. Боже, Боже. Да, толпа ахмала. Тибул шел то очень медленно, то вдруг пускался почти бегом. Когда он был на середине пути к фонарю, в полной тишине раздался голос офицера. Сейчас я выстрелю. Он полетит прямо в бассейн. Раз... Два, три, выстрел, грохнул, бац, и он упал. Тибул. Нет, <свят> нет, офицер. <свят> В него выстрелил один из гвардейцев. Да. А Тибул продолжал идти. Что тут началось, тетушка Ганимед? Гвардейца схватили. Толпа заревела. Солдаты стали стрелять в Тибула. Бах, бах, все мимо, мимо. Но ведь ему нужно было еще перейти на другую сторону. Оттуда мы его снимем, орали гвардейцы. Но произошло нечто такое, чего никто не ожидал. Что, что? Тибул присел на железном кольце, окружавшем так. фонарь. Так? Повернул какой-то рычаг... Что-то щелкнуло, звякнуло, и фонарь мгновенно потух. Потух! Потух! Стало темно и страшно тихо, как в сундуке. Ой, ой, ой, ой. А в следующую минуту высоко-высоко в темном куполе открылся бледный квадрат. Все увидели кусочек неба с двумя маленькими звездочками. Потом в этот квадрат... Пролезла черная фигурка, и было слышно, как кто-то быстро-быстро побежал по стеклянному куполу. Гимнаст Дибу исчез. Исчез. Ну что же я стою? Сейчас все разогрею. Восемь завтрак, два обеда, есть. Среди ста наук, которыми занимался доктор Гаспар Арнери, была и история. Оставшись один, он взял большую книгу в кожном переплете, сел к столу и принялся записывать события сегодняшнего дня. Ремесленники, рудокопы, матросы, Весь бедный рабочий люд поднялся против власти трех толстяков. Но гвардейцы победили. Оружейник Просперо взят в плен. На площади суда строят плахи. Приходится опасаться за участь гимнаста Тибула. Что это? Доктор... Услышал позади себя шум. Из камина вылез высокий человек в зеленом плаще. Откуда вы взялись? Из трубы. Из трубы появляются только черти. Но я ученый и знаю, что чертей нет. Кто вы такой? Я канатоходец Тибул. Да здравствует народ. Долой трех толстяков. Вам грозит опасность? Вас ищут? Да. Они охотятся за мной. Я бегаю по крышам, как кошка. Это хорошо ночью, а утром... Я знаю, что нужно сделать. Я превращу вас в негра. На другой день поднялся сильный ветер. Прохожие невольно ускоряли шаг и не обращали никакого внимания на продавца воздушных шаров. Кому, кому воздушные шары, они забава детворы, Вмывают в небо ясное, ясное, ясное. Оранжевые, красные, красные, красные Хорош, хорош подарок для ребят Шары заманчиво скрипят Зеленые, лиловые, лиловые, лиловые Всегда взлететь готовые, готовые, готовые. Кому, кому воздушные шары, Они забава детворы. Ветер усиливался, летела пыль, вывески раскачивались и скрижетали, и тут случилось совсем невероятное происшествие. Хараул! Я улетаю, я погиб! Дело принимало скверный оборот. Ветер гнал разноцветную связку воздушных шаров прямо к раскрытым окнам дворца. Еще мгновение, и несчастный продавец влетел в окно. Это было окно дворцовой кухни. Тут кипела работа. Повара и поварята в белых колпаках старались вовсю. Повара придворные, умелые, проворные, на на кухне жанры Мы мастера искусные готовили блюдо вкусные и сами не едим. Скорее, скорее, надо торопиться. Толстяки ждут торт. В эту самую минуту продавец влетел в окно и со всего размаху сел во что-то мягкое и теплое. Это был торт. Торт погиб. Чепуха! Разноцветные шары и глупые рожи этого летающего негодяя послужат прекрасным украшением для парадного торта. Давай крэм! крем, крэм, крэм, крэм, крэм. Так, суньте его в печь, пусть подрумянится слегка. Печь? Меня в печь? Эй, пора! немедленно торт, в зале ждут сладкого. Ладно, сойдет и так. Несите! <музыка> Три толстяка сидели на главных местах Они ели больше всех В ожидании торта один из них даже принялся жевать салфетку Какой чудесный торт! Посмотрите на эти шары! Они восхитительны! Полюбуйтесь на эту рожу! Давайте есть торт! А что внутри этого забавного чучела? <связывая> Должно быть конфеты Или шампанское Давайте отрежем эту голову И посмотрим, что получится О -о -о! Моя кукла! Это плачет Наследник Тути, Ту Ту Моя кукла, моя чудесная кукла сломалась, мою куклу испортили. Гвардейцы изкололи мою куклу саблями. Гвардейцы изкололи саблями куклу наследника Тути. Прекратить торжество, отложить все дела, унести торт на кухню. Собрать, собрать всех чиновников, всех, всех судей, всех министров, и всех палачей. Измена, измена, во дворце. Я сидел на траве в парке. И Гуглы сидел рядом со мной. Мы хотели, чтобы сделалось солнечное затмение. Господин главный воспитатель, объясните нам что случилось я находился неподалеку от наследника тутти. я сидел подняв нос к солнцу у меня на носу вскочил прыщ и я надеялся что солнечные лучи его излечат вдруг появились гвардейцы у них был угрожающий вид один сказал указывая на наследника тутти вот сидит волчонок. Толстяки хотят иметь наследника. У них нет детей. Дальше. Он еще сказал. Три жирных свиньи воспитывает волчонка с железным сердцем. Ему достанется все. Волчонок играет с куклой. Ему не показывают живых детей. Почему же, почему же вы не прекратили эти крамольные речи? Я их боялся. Они были очень злы, а у меня не было никакого оружия, кроме прыща. Потом один из них выхватил саблю и ткнул ее в куклу. Другие сделали тоже. Скоро мы доберемся и до жирных свиней. Крикнули ой, они. Ой, ой. Где, О -о где эти изменники? Они скрылись в глубине парка. Она умерла! Какое горе, она умерла! Нужно купить другую куклу, самую лучшую. Не хочу, другую, не хочу! Горе наследника тути не имеет границ. Эту куклу надо во что бы то ни стало исправить. Но кто же, кто же может это сделать? Я знаю, мы забыли, господа, что в городе живет доктор Гаспар Арнери. Он..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 Отвезите доктору Гаспару Арнери эту куклу и этот приказ. Торопитесь! В это же самое утро... Войдите. С добрым утром, доктор. Доброе утро, тетушка Ганимед. Я поймала мышь, ту самую. Теперь она не будет есть наш мармелад. Мышь любит мармелад, потому что в нем много кислот. Мышь любит кислотой. О, а! негр! Откуда? Откуда здесь взялся негр? Боже, я, кажется, с ума схожу. А! Я выпустила мышь. А, мышь, мармелад, негр. Успокойтесь. Я забыл предупредить вас о своем новом опыте. Тетушка Ганимед, мы ждем завтрака. Вот и яичница. Очень хорошо. Мой негр любит много яичниц. Да, да, да, очень люблю. Как вкусно, а? Хорошо, что много перца. Пойду, а. пойду приму валерьяновых капель. А. Мышь любит яичницу. Негр говорит: Негр любит <смех> Дружище Тибулу, мой состав превратил вас в настоящего негра. Тетушка Ганемет не узнала гимнаста Тибула, хотя много раз видела его на ярмарках. А теперь э, возьмите этот флакон. В нем эссенция, уничтожающая черную краску. Вы хороший человек, доктор. Вы мне спасли жизнь. Что такое? Дворцовая стража? Неужели кто-нибудь дознался, что вы прячетесь у меня? Бегите, Тибу, через это окно. Вы попадете прямо на чердак соседнего дома, а потом... Я выберусь, выберусь, доктор. Будьте спокойны. Вы есть доктор Гаспар Арнери? Да. Что вам угодно? Кто это у вас на руках? бедные дитя. Чем больна эта девочка? Неужели... Дифтилитом. У нее дыра в груди. Несчастная девочка. Это не девочка, а кукла. Вот приказ. Господину доктору Гаспару Арнери, три толстяка приказывают вам исправить куклу наследника Тути К завтрашнему дню. Если кукла приобретет прежний здоровый и живой вид, вам будет выдана награда, какую вы пожелаете. В случае невыполнения вам грозит жестокая кара. Кукла должна быть готова к завтрашнему дню. Да, но я постараюсь. Но разве можно ручаться? Я не знаком с механизмом этой волшебной куклы. Медлить нельзя. Горе наследнику тут и слишком далеко. Но если поймите... Я передал приказ, вы обязаны его исполнить. Прощайте! Что случилось, дорогой доктор? Не хотите ли цветной капусты? Я выпила 12 валерьяновых капель и немного успокоилась. тетушка Да. запомните, я дорожу славой мудрого доктора. Кроме того, дорожу своей головой. Завтра могу потерять и то, и другое. Вот о. приказ. Поняли? Никто не должен мне мешать. Странные наступили дни. Какая удивительная кукла. Ее сделал очень умный мастер. Она совсем не похожа на обыкновенную куклу. Она похожа скорее на настоящую девочку. Ей на вид двенадцать лет. Кукла, как тебя зовут? Молчит. Кто знает, можно ли Вечером тетушка Ганимед вдруг услышала, как в дверях кабинета громко щелкнул ключ. На пороге появился доктор Гаспар. Тетушка Ганимед, я ухожу. По дороге возьму извозчика. Мне нужно ехать во дворец трех толстяков. Очень возможно, что я не вернусь оттуда. Не вернетесь? Да, тетушка гонимет. Дело очень скверное. Я не могу исправить эту бедную куклу. Боже мой. Я все испробовал. Ничего не выходит. Отвезу куклу во дворец и скажу толстякам всю правду. Пусть делают со мной, что хотят. Доктор, прощайте, тетушка Ганимед. Извозящий лошадь еле прилаз. Доктор закутался в плащ. Половину плаща он уделил кукле. Было очень тревожно, темно и пустынно. Все казалось необычным и подозрительным. Чепуха. Просто у меня расходились нервы. В самый обыкновенный вечер, только мало прохожих. Только ветер так странно кидает их тени, Что каждый встречный кажется наемным убийцей. Ах, как еще долго ехать! Попробую задремать. Я знаю одно верное средство. Один слон, и один слон, два слона, два слона, и один слон. Другой слон, другой слон. не имеет права приближаться к дворцу в городе волнения дальше их нельзя поворачивать но, но мне необходимо явиться во дворец я доктор гаспар арнери вы старый мошенник вот вы кто доктор гаспар арнери не шатается по ночам особенно сегодня он занят важным делом он воскрешает куклу наследника Тутчи. что Вы смеете мне не верить, сейчас я покажу вам эту куклу, сейчас, вот э, вы увидите, сейчас. О, куклы нет, я ее потерял. Новая выдумка, греть к черту! отпускай его, чтобы не возиться со старикашкой, прочь. Кукла исчезла! Кучер, назад! Погоняйте! Пожалуйста, погоняйте! И смотрите во все глаза! Кукла! Где-то на мостовой должна лежать кукла в розовом платьице! Ха -ха, какое несчастье! Ну что? И видно, и видать, отсюда. Вот она, вот она. Нет, отсюда. Это разбитый бочонок. А там, дальше, рваный башмак. А куклы? Куклы вы не видите? Куклы нет. Доктор мог бы искать куклу еще сто дней и сто ночей и все напрасно. Он не знал, что случилось несколько минут назад. По дороге, где недавно проехал его экипаж, проходил учитель танцев раз-два-три. Он казался очень изящным. Он был длинный, с маленькой круглой головой, с тонкими ножками, похожий на скрипку, а еще больше на зеленого кузнечика. Он возвращался домой. В самом превосходном настроении. Живу средь вальсов и поклонов Подобен нотному ключу И состоятельных патронов Охотно танцем я учу Учитель танцев разодрись Исполнит ваш любой каприз Забудьте жизнь и прозу Вниманье, слышим ли звук Нежнее взгляд, прими каблук Прошу, примите ползу Ко мне с утра спешат кареты Я вижу друга в толстеге, Приятно звякают монеты У раз-два-три совка в кошельке. Учитель танцев раз Исполнит ваш любой каприз Забудьте жизнь и прозу Вниманье, слышен этот звук Я взгляд примей каблук. Прошу, примите позу! Что я вижу? Какой-то розовый сверток лежит на дороге. Может это букет свежих цветов или газовый шарф неизвестной красавицы? О, кукла! Клянусь, моими новыми кружевными манжетами это кукла наследника Тути. Какая удача! Я нашел куклу, от которой зависит спокойствие трех знатнейших людей в стране, трех толстяков. Меня ждут почести, награды. Скорей домой надену парадный комзов, новые туфли с голубыми бантами и во дворец. И длинный человек с маленькой головкой, похожей на кузнечика, не побежал, а понесся изящными скачками, едва касаясь земли. Зеленые полы его фрака летели за ним как крылья, а в руках, в руках он держал розовую куклу с черной раной на груди. Но доктор... Ничего не знал об этом и все продолжал напрасные поиски. Долго ездил он по темным улицам. Жуткая ночь наступила для всех богатых и толстых. Они боялись, что народ каждую минуту может опять подняться. Вокруг не было никаких признаков жизни. Все, все напрасно. Я так измучен. И к тому же я с утра ничего не ел. Я просто умираю с голоду. Ух, какой приятный запах. И, если не ошибаюсь, это баранина с луком. Цвет. Вот если бы трактир. Нет, сударь, это не трактир. Тут стоит какой-то странный домик. Он на колесах. Все равно, постучите. Кто там? Это доктор Гаспар Арнери. А кто вы такие? Чей это дом на колесах? Здесь полаганчик дядюшки Брезака. Пожалуйте, пожалуйте. Эге, да это сам дядюшка Брезак. Очень, очень рад, что доктор Гаспар Арневи посетил балаганчик дядюшки Бризака. Милости просит. А я было подумал, опять полиция. Весь день жандармы нам не давали покоя. Разыскивают гимнаста Тибула, а мы и сами не знаем, куда он мог деваться бедняга. Входите, входите, доктор, доктор, прошу, прошу. Через минуту доктор сидел на большом турецком барабане и осматривал помещение. Всюду были развешаны обручи, обтянутые папиросной бумагой белой и розовой, длинные полосатые бичи, костюмы, осыпанные золотыми кружочками. Со стен смотрели страшные и смешные маски. Дядюшка Брезак усердно угощал доктора. Действительно, это была баранина с луком. Мы вас очень любим. И почитаем, доктор, вы настоящий друг обездоленных, друг народа. Я вот напомню вам один случай. Мы давали спектакль на рынке бычачьей печенки. Это было в прошлом году весной. Ну, моя девочка пела песенку о пироге. Помните? пирог испечь спеть один высокородный дворе на стол его кричит он всем я тут пирог сейчас же съем пирог недолго проживет он попадет ко мне в живот и вдруг поверить кто мог ему в ответ сказал пирог к тебе в живот благодарю уж лучше в печке я сгорю да. Лучше смерть в огне печи, Чем в животе у богачей. <реш> Вот-вот. А какая-то важная толстая дама Услыхала это и обиделась. Она велела своим слугам Выдрать девочку за уши. Ну да, и я вмешался. Правильно. А где ваша девочка теперь? Здесь со мной. С Поди сюда, суок!» Из-за холщовой занавески Выглянула девочка Чуть наклонив голову С растрепанными кудрями Она смотрела на доктора серыми глазами Немного снизу Внимательно и лукаво Доктор поднял глаза и обомлел Это была кукла наследника тутти. Да, это она. Нечего так улыбаться. Ваша заискивающая улыбка не уменьшает вашей вины. Почему вы удрали от меня, когда я имел неосторожность заснуть в экипаже? Вы меня не узнали, доктор? Я суок. Суок? Но ведь вы кукла-наследника Тути, которую я должен был вылечить. Какая там кукла? Я обыкновенная девочка. Не притворяйтесь. Девочка говорит сущую правду. В эту минуту кто-то осторожно постучал в дверь. Тут дела еще больше запутались. В балаганчик вошел огромный черный негр. Сок очень удивилась и даже испугалась. Она спряталась за перегородку, но все-таки подсматривала одним глазком. А негр, как ни в чем не бывало, поздоровался с доктором. Обнял дядюшку Брезака, потом достал флакон и стал лить на себя какую-то жидкость. Через секунду он стал совсем белым, и тогда Сок увидела, что это был Тибул. Ура! Тибул, ты нашелся, вот здорово! Здравствуй, Сок. <смех> Тибул. Сок. А как же ты был такой черный? А я тебя сразу и не узнала. Тибул, скажи доктору, что я живая девочка, то он не верит. Доктор, госпар Это не кукла, уверяю вас. Это мой маленький дружок. Это девочка, танцовщица сок, Мой верный товарищ по цирковой работе. Как? Неужели это живая девочка? Это просто удивительное сходство или, как говорят в науке, феномен. Испечь пирог велел, один высокородный дворени На пол его кричит он всем я тот пирог сейчас же съем, пирог не долго проживет он попадет ко мне в живот, но тут поверить кто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 Это значит, что я ее потерял на самом деле. Это значит, что вы ее нашли. Как? Так. Ты понимаешь меня? Сок. Кажется, понимаю. Ты будешь куклой. Я буду куклой. Она будет куклой? Что это значит? Ведь наша Сок. Артистка. Она разыграет роль куклы, наследника Тут. Я буду куклой. Я буду петь и танцевать, точь-точь, как кукла. Я постараюсь хорошо сыграть роль. Постой, постой, это не все. Ты знаешь, оружейник Проспера сидит в железной клетке во дворце трех толстяков. Ты должна его освободить. Нужно раздобыть ключ и открыть клетку. Открыть клетку? Я знаю тайну, которая поможет тебе и Проспера Бежать из дворца трех толстяков. Там есть подземный ход. Вчера этим ходом уже спасся один человек, продавец воздушных шаров. Начало этого хода скрыто в самой большой кастрюле в дворцовой кухне. Надо разыскать этот ход. Разыскать этот ход? Хорошо. А я направлюсь в рабочие кварталы. Мы должны подсчитать наши силы. Народ готов к борьбе. Доктор, доктор, это ваш извозчик стоит у дверей. Да. Он отвезет вас и Сок во дворец. Прощай, Брезак. Прощай, старый дружище. Будь смелый и решительный, Сок. Наследник Тутти стоял на террасе. Его воспитатель с прыщом на носу смотрел в бинокль. Где же кукла? Почему не едет доктор Гаспар? Еще ничего не видно. А может быть, видно? Не спорьте со мной. Бинокль дает мне ясное и точное представление о предметах. Вот я вижу кусты жасмина, которые на латинском языке имеют очень красивые... Э, Красивое, но трудно запоминающееся название. Дальше я вижу караул гвардейцев, вокруг которых летают бабочки, за ними тянется дорога. Позвольте, позвольте, они! Да-да-да, это они! Это они! Наконец! Счастливый миг! Экипаж остановился у крыльца. Караул гвардейцев расступился. Через минуту доктор Гаспар с куклой был уже во дворце. Кукла шла без посторонней помощи. О, сок прекрасно играла свою роль. Ей случалось в цирке проделывать и более трудные вещи. Сок ступала маленькими шажками. Платье ее шевелилось, дрожало и шелестело. Сверкали паркеты, она отражалась в них розовым облаком. Она была совсем крошечной среди высоких зал. Можно было подумать, что эта маленькая цветочная корзинка плывет по огромной тихой воде. Это Ты! Кукла. Господин наследник, я вылечил вашу куклу, но я не только вернул ей жизнь, я научил вашу куклу говорить, сочинять песенки и танцевать. Какое счастье! Спой нам, сок. Посмотри, я улыбнулась, Слышишь ли, вздохнула я, Так опять ко мне вернулась Жизнь веселая моя, Жизнь веселая моя Посмотри, дрожут реснички. Не забудь своей сестрички Имя нежное niin, Имя нежное niin, Снова я niin, стала И niin, в тишине Я во сне Обо меня как ты kuinka мне я к тебе всю жизнь kuinka столько kuinka minä, kuinka не забудь сестрички. Она поет как ангел, только песенка ее немного странная. Она чудесна! Доктор Гаспар, вы исполнили наше приказание, теперь вы имеете право требовать Награду. Имейте, Вы получите все, что пожелаете. Вчера <свят> на площади суда построили десять плах для казни восставших. Они умрут сегодня. Я именно это и имею в виду. Я прошу даровать всем пленникам жизнь и свободу. Что? Это какая дерзость. Чёрт возьми, Это просьба преступна. Вы не имеете права требовать таких вещей. Не имеете, не имеете, не имеете. Я требую чтобы даровали жизнь всем осужденным. Я требую, чтобы сожгли плахи. Нет нет нет нет нет нет нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Они будут казнены. Сок, умрите. Сейчас. Вот, вы видите, кукла снова теряет свою жизнь. Механизм, заключенный в ней, слишком чувствителен. Он окончательно испортится, если вы не исполните моей просьбы. Я думаю, что господин наследник не будет очень доволен. Ни за что! Слышите? Ни за что! Исполните просьбу доктора, я не отдам байку. Конечно, толстяки сдались. Приказ был дан, помилование было объявлено. Счастливый доктор Гаспар отправился домой, а Сок осталась во дворце трех толстяков. Она и Тутти вышли в сад, принесли завтрак. Сок увидела великолепные пирожные и вспомнила, что только в прошлом году осенью ей удалось съесть одно пирожное. И то дядюшка призак уверял, что это не пирожное, а пряник. Как же быть мучил сок. Разве куклы едят? А разные бывают куклы. Я хочу кусочек. Вот хорошо! А прежде ты никогда не хотела есть. Мне было так скучно завтракать одному. Ах как хорошо! У тебя появился аппетит. Вкусно? Да чего вкусно, если б ты знал? Что это? Что? А вот? Тук-тук-тук-тук. Это часы? У тебя есть часы? Ах, это не часы. Это бьется мое железное сердце. Что? Разве ты не знаешь? Когда я был совсем маленькой, у меня вынули сердце и вставили вместо него другое, железное. Ой, кто это сделал? Зачем? Не знаю. Ну, не надо, не надо думать об этом. Знаешь, что я умею? Играть в вальс на абрикосовых косточках Как на абрикосовых косточках? Это очень просто. Надо сделать в них дырочки и свистеть. Вот интересно. Но можно свистеть вальс не только на косточках. Я умею свистеть и ключиком. Ключиком? Да? Как? Покажи. У меня есть чудный ключик. Вот. А почему ты прячешь его на груди? Мне дали этот ключ три толстяка. Это ключ от клетки дворцового зверинца. Разве ты прячешь у себя ключи от всех клеток? Нет, но мне сказали, что это самый важный ключ. Ну, посвести. Сок. Нужно сложить губы трубочкой, а ключ держать дырочкой кверху. Фальс так понравился наследнику Тутти, что он даже не вспомнил о ключе, который сок сунула потом украдкой в кармашек. А ночью Ой, как темно, Как страшно! Зверинец, обезьяны, клетки с тиграми. Где же Проспера? Ой, кто это с красной бородой? Я просто дура, это же попугай. «Просперо! Просперо, где ты? Просперо!» Во дворце никто не знал об этом. Там были свои заботы. К трем толстякам отовсюду приходили самые неприятные известия. По обыкновению от беспокойства и страха толстяки начали жиреть у всех на глазах. А встревоженные министры и камергеры прибывали один за другим. В городе беспорядки. Рабочие сбрасывают всех толстяков и богачей в воду. Фимнастский был на свободе. Он собирает жителей окраин. Множество гвардейцев ушли в рабочие кварталы. Фабричные трубы не дымят. Машины бездействуют. Окрестные крестьяне поднялись. От этих ужасных вестей... Я жирею. Ой. Ой, я тоже запонка впилась мне в горло. Это выше, это выше моих сил. Я прибавил за полторы минуты полтора фунта. Ох, как бы похудеть. Есть, есть отличные средства. Какое, задыхаюсь. А, танцы, танцы Это наилучший моцион! Немедленно Учителя танцев сюда А я уже послал за господином Раз-два-трисом Трех самых проворных гвардейцев На самых быстрых конях <мирает> Что это? На свободу! Из-за железной ограды зверинца спокойно, твердыми широкими шагами шел огромный человек. Рыжеволосый, со сверкающими глазами, в разорванной куртке, он шел, как грозное видение. Одной рукой он держал за ошейник, скрученный из железного обрывка цепи, пантеру. Желтый и тонкий зверь сились вырваться из страшного ошейника, прыгал, визжал, вился и то выпускал, то втягивал длинный малиновый язык. На другой руке этот человек нес девочку в сияющем розовом платье. Девочка испуганно смотрела на бесновавшуюся пантеру, поджимала ноги в туфельках с золотыми розами и жалась к плечу своего друга. И тогда Проспера выпустил зверя. Пантера огромными скачками ринулась за убегающими толстяками, камергерами и министрами. Жим, сок. В кухню Просперо, в кухню, там потайной ход. Возьми этот пистолет, умеешь стрелять? Умею. Слышишь, пахнет чем-то сладким. Это кухня. Скорей, Просперо, скорее! Мы повара придворные, умелые, проворные. На, на кухне жаркий мы мастера искусные. Готовим блюда вкусные и сами... Не езди! Блестят кастрюли ясные, текут сиропы красные, И сгибают... Моя... Руки вверх! Оружейник Проспера Искал главную кастрюлю. Он опрокидывал банки, Разбрасывал сковороды, воронки, тарелки, блюда. Вот она! Лис, скорей, Ой, в ней нет дна, я боюсь. Глупая, ну давай я полезу вперед. Пантера! Пантера! Где мятежник? Он скрылся в потайном ходу. Пантера бросилась за ним, но застряла в кастрюле. Мертвая девчонка застрелила ее. Вот она. Ой, зато сама попала нам в руки. Взять, отвеси ее к трем толстякам. Он жив, он жив, я спасла его. Посмотрим, хваленая кукла, как ты теперь запоешь. Тебя приговорят к смерти. Дурак. А гвардейцы тем временем уже везли во дворец учителя танцев Раз-Два-Триса и его большую картонную коробку. Раз-Два-Трис был очень доволен. Он любил трех толстяков. Чем был богаче богач, тем больше он нравился Раз-Два-Трису. Я положил в свою картонку некоторые костюмы, ноты, парики, манжеты, любимые романсы, а главное Я везу еще кое-что. Думаю, что сумею угодить Всемилостившим толстякам. Ко мне с утра спешат кареты, Я вижу друга в толстике, Приятно звякают монеты У раз-два-три танцев раз, два, Исполнит ваш любой каприз. Забудьте жизнь и прозу, внимание, слышен флейте звук, я взгляд примень каблук, Прошу, примите позу. Стой! Кто? Куда? Не видишь? Спешим во дворец, Пропусти немедленно! Э -э, да у тебя на шляпе красная кокарда. Отдайте пистолеты и сабли. Оружие солдат не должно служить трём толстяхам. Врёшь? А ещё гвардейский мундир носишь? Я гвардеец моего народа. Отдайте оружие. Получай! Завязала складка. Звенели сабли, гремели выстрелы. Раз-два-три, слишился чувств и свалился с лошади. Когда он очнулся, все было кончено. Победили солдаты, перешедшие на сторону народа. Один из них, голубоглазый молодой гвардеец, прижимая к груди нечто розовое, завернутое в марлю, вскочил на коня и помчался во дворец. А? А? Моя картонная коробка расквасилась. Мои камзолы, мои романсы, мои парики втоптаны в пыль. А где же? А кукла нет! Я ограблен! Держите! Держите! А бедная сидела в караульном помещении. Ее окружали Подгулявшие гвардейцы. Мы правые гвардейцы, мы слуги Толстяка. Пусть нищий не надеется, у нас кита рука. Всех сегодня мы пируем, и завтра пьем до дна. Охота мы воюем с бутылками вина. Они играли в карты. Дымили синим вонючим дымом из своих трубок и громко бронились. Эти гвардейцы еще были верны трем толстякам. У ну, нас, судите сами, вся судьба наших усам. Мы этими усами на всех наводим страх. там мы не встречали опасности часы. Всегда нас выручали огромные усы. Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Где? Где девчонка? Вот она, господин Камергер. Мы не спускаем с нее глаз. Три толстяка ожидает в зале суда. Несите девчонку за мной. О золотые розы, О розовый шелк! Все это гибло под грубой безжалостной рукой. Сок было очень больно и неловко висеть поперек страшной руки гвардейца. И вдруг Камергер, шедший впереди, почувствовал неожиданный удар по уху. Камергер упал, а за ним немедленно свалился караульный, который так грубо тащил сок. Его тоже ударили по уху а потом чьи-то руки снова схватили и потащили сок. Это были тоже сильные руки, но они казались добрее. Все это случилось на площадке дворцовой лестницы, как раз там, где стояли огромные часы в дубовом футляре. Скажите, часы, что тут произошло? Объясните нам толком. Но часы не отвечают. Только тикают. Нет, они даже перестали тикать. Почему? Неизвестно. А в зале суда нетерпение все росло и росло. Наш камергер заставляет себя ждать. Э -э, вот и девчонка! Ее тащит, гвардеет. А -а -а. Молодчина, он с ней не церемонится. А где же все таки Камергер? У господина Камергера по дороге случилось расстройство желудка. Это вполне уважительная причина. Ну, девчонка... «Признавайся во всем! Кто подговорил тебя на это злодеяние, а? Молчит!» <свят> «Позвать свидетелей!» «Свидетелей нет!» «Как нет? А гвардеец, стоявший на карауле!» <свят> «Он бежал! Негодяй перешел на сторону бунтовщиков!» «Заставим ее заговорить!» «Эй, солдат, потряси девчонку хорошенько!» «Отвечай, если тебя спрашивают, господа толстяки!» «Как ее так? Щелкни в лоб! Так и по побольнее!» -по «Ну что?» «Молчит, господа толстяки!» Но ведь нам нужно узнать все нити заговор. Есть способ. Какой? Какой? В зверинце живет ученый попугай Эта птица превосходно запоминает и передает человеческую речь. По ночам попугай не спит от старости. Вероятно, он не спал и в ту ночь, когда девчонка пробрала зверинца. Так, так, так. Нашим свидетелем будет Попугай. Принеси попугая. Я уже послал за ним, он здесь. Говори, ученая птица. Тише, господа, тише. А -а -а. Моя клетка заперта. А, а! У меня есть ключ от твоей клетки. Ах, подлая девчонка. Теперь понятно все. Ты украла ключ у наследника тутки. Отвечай. Молчит. Сейчас же отвезти ее в зверинец! Бросить тиграм! Ах, как нежно светило солнце! Ах, как синело небо! как сверкали плащи попугаев, как вертелись обезьяны, как приплясывал зеленоватый слон. Бедный свок. Она не любовалась этим. Она, должно быть, не спускала глаз с грязной клетки, где, приседая, бегали голодные тигры. Прощай, цирк! Прощай, дядюшка Брезак, прощайте, веселые представления на ярмарках, прощай, милый, храбрый Тибул, бедный сок. Позвольте, а как же наследник тути? Ведь если он узнает, что его куклу разорвали тигры. Тише! Наследника Тучи усыпили. Он будет спать весь день и всю ночь. Алэ! О, смотрите, укротитель. О, какие страшные. Алэр! Алэр! сейчас они ее растерзают. <с enhancing noise> В чем дело? Тигры ее не трогают. Да это же кукла! Убрать тигров! <свят> Ничего не понимаю! Я опять жрею! Я, Я тоже! Ой. Что это? Народ идет на приступ Гвардейцы изменили Ростерро У них пушки Это конец Мы пропали Со всех сторон Наступали люди Их было множество Обнаженные головы Окровавленные лбы Разорванные куртки Счастливые лица Это шел народ Который победил Трех толстяков Загнали в ту самую клетку, Где томился оружейник Просперо. Ну, жду терпел из давних пор, Вставай, вставай, бедняк! Долой летает и отжор, Потом по дорогах И это будет так, и это будет так! Прогнал разгневанный народ, грел зло не рабочий люд идет вперед, пусть не святойщик салтомов, И е тебе не и тебе не На вершине широкой дворцовой лестницы показался Просперо Рядом с ним шел тибу. победы смотрите сияет солнце слушайте поют птицы все это наше теперь друзья запомните этот день этот час Запомните этот час а ну-ка друг открой часы дверцы огромных дубовых часов раскрылись Сок! Слок, слок, слок, слок, слок, слок, слок. Ты, ты цела, суок. Цела, дорогой доктор Суок, девочка моя в ну вернулась, дядюшка-врезак Но как тебе удалось спастись? Наш друг-солдат спрятал ее в часах А ее подменил старый изорванный куклой Твою руку, дружище! У меня в не осталась сестренка. Точь в точь, как это сок. Дайте ее сюда. Это моя спасительница. Кукла! Верните мою куклу! Верните мою куклу! У волчонок! Не, не трогайте его! Не трогайте его! Он не виноват! Сердце у него совсем не железное! Я не кукла, Тути, я просто живая, девочка. Живая? О, какое счастье! Хочешь уйти из дворца, Тути? Ты будешь жить с нами в балаганчике у дядюшки Бризака. Я научу тебя петь, ходить по проволоке, жонглировать зажиганными лампами. Хочешь? Хочу. Это гораздо веселей, чем быть наследником. И Тибул будет вместе с нами. Мы будем выступать на ярмарках, на праздниках. А меня позовете. О, доктор, мы посадим вас в самый первый тарт. Прогнал разгневный народ, трех резлом толстяков. Рабочий любви идет вперед пусть снег светевщик И ведь тебе не Не тебе ja voivat.